Глава 31. Холден В детстве Холден видел, что может натворить торнадо. На равнинах Монтаны они редко, но случались. Один смерч задел торговый комплекс в нескольких милях от фермы его родителей, и местные жители собрались расчищать обломки. Мать Тамара взяла его с собой. Торнадо снес фермерский рынок в центре комплекса и при этом даже не коснулся продуктового магазина и заправочной станции по сторонам от него. Рынок расплющило словно подошвой гиганта. Крыши рухнули, а стены повалились наружу. Содержимое прилавков раскидало гигантским колесом на сотни метров вокруг. Тогда юный Джеймс Холден впервые увидел, что могут натворить необузданные силы природы. Ему потом много лет снились кошмары, в которых торнадо уничтожал их дом. Здесь было хуже. Ручной терминал уверял, что он стоит в центре первой посадки. Дождь струями стекал по его накидке и завивался водоворотом у ног. Кругом простиралась грязевая равнина, прорезанная ручьями, ни раздавленных зданий, ни разбросанных по земле обломков. Учитывая ярость и продолжительность бури, легко верилось, что останки первой посадки обнаружатся за 100, а то и за 1000 километров отсюда. Колонистам не придётся отстраиваться. Нечего здесь было отстраивать. Ряд света пробежал по тяжёлым тучам над головой, а через секунду за ней последовал удар грома, вроде дальнего артиллерийского залпа. Дождь усилился, снизив видимость до нескольких десятков метров и пополнив ручейки, прорезавшие размокшую землю. "Я бы сказал, ну и каша, только тут и каши-то нет", вздохнул Амос. "Никогда такого не видывал, Кэп. А если это повторится?" Холден вздрогнул, то ли от пришедшей в голову мысли, то ли от пробравшегося за шиворот ручейка. Думаешь, там ещё осталось, чему взрываться? А кто-нибудь понял, что рвануло в первый раз? Никто, со вздохом признал Амос. Похоже на большой атомный реактор. Алекс в последней сводке говорит, вокруг источника распространяется высокая радиоактивность. Часть может выпасть с дождём. Часть Грязь под ногами у Амоса раздалась. Мелкая тварь, наподобие слизня, высунулась из земли, отчаянно пытаясь удержать голову над водой. Амос пинком отбросил ее в ручей. Течение унесло прочь. — У меня кончаются противораковые таблетки, — сказал Холден. — И радиоактивный дождь тебе не на пользу. — Я тоже так думаю. И колонистам он вреден. — Есть предложение? Судя по тону, Амос не ждал ответа. Убраться с планеты до следующей катастрофы. «Обалденный план!» — одобрил Амос. Они повернули обратно к руинам чужаков. Шли, разгребая густую грязь и перепрыгивая на рождающиеся овраги. Земля была вся в мелких норах. На поверхность пробивались ярко окрашенные слизни черви. Полоски светящейся субстанции отмечали их следы. «Таких я до сих пор не видел!» заметил Амос, указывая на ползущее по мокрой земле существо. Оно было безглазым, немногим больше пальца. Их дождь выгнал из нор. Раньше почва всегда оставалась сухой. Ручаюсь под землей, много живых тварей захлебнулось. Хотя эти сумели выбраться. Да уж... Амос хмуро разглядывал существо под ногами. Однако не перебор ли? Если такой заползет мне в спальник, я обоссусь от страха. Бедный малыш. Словно подтверждая, что Амос не зря волнуется, земля зашевелилась и выпустила наверх ещё дюжину слизней. Амос с отвращением наморщил нос и обогнул их, стараясь не выпачкать сапоги слизью. Впрочем, дождь быстро смывал все следы. Терминал Холдена загудел, и он достал аппарат, посмотреть, что за сообщение поступило. Связи с Россией не было несколько часов. Наверное, наконец удалось поймать разрыв в Грозовом фронте и переслать последние данные. Холден попробовал вызвать Алекса, но услышал только помехи. Если окно и открылось, он его пропустил. Но даже короткий прорыв внушал надежду на скорую связь. А пока можно было отправлять сообщения за сообщением и рассчитывать, что они рано или поздно пробьются сквозь помехи. Новое сообщение было голосовым. Холден вставил в ухо маленький наушник и стал слушать. Сообщение для капитана Холдена от Артура Рэмси, главного юрисконсульта Royal Charter Energy. Холден разослал вице-президентам и членам совета директоров десятки требований освободить Наоми. То, что ему ответил главный юрист компании, добра не сулило. Капитан Холден продолжал голос. Royal Charter Energy очень серьёзно отнеслась к вашему требованию. В освобождении задержанной на Эдварде Израиле Наоми Нагаты. Однако юридические проблемы, возникающие в связи с данной ситуацией, являются в лучшем случае запутанными. Распутывайся как хочешь, только верни мне старпома ублюдок, злобно пробормотал Холден, покачал головой на вопросительный взгляд Амаса и стал слушать дальше. В ожидании предстоящего расследования Мак, к сожалению, вынужден последовать рекомендации местной службы безопасности и оставить Науми Нагату под их защитой в качестве свидетеля. Мы надеемся на ваше понимание деликатности. Холден с отвращением прервал запись, а Мас поднял бровь. "Вонючка-ключкотвор из Орчиа сообщает, что Науми не отпустят", сказал Холден. "Следуя рекомендациям местной службы безопасности". Мартри буркнул Амос. «Кто же еще?» «Не пойму я что-то. Зачем ты меня удержал, Кэп?» спросил Амос. «Потому что прежде всего...» Холден обвел руками жидкую грязь и расползающихся по ней слизней. «Надо доделать дело. А убийство шефа СБ в этом не поможет. А хотелось бы попробовать. Вдруг поможет». «Подожди, дружище, может, еще успеешь настреляться», сказал Холден. — Я, видишь ли, намерен отдать ему приказ, выполнять который ему очень не захочется. — А-а-а! — улыбнулся Амос. — Вот ты славненько! В лагере среди руин они застали суматоху. Люди отчаянно отгоняли что-то от входа в здание. Размахивали одеялами, палками и всем, что попало под руку. Изнутри доносился болезненный вой, словно кого-то терзали страшные боли. Доктор Акое, увидев их изнутри, бросилась навстречу. "Капитан, у нас серьёзная проблема". Не договорив, она отшвырнула ногой слизня и взвизгнула: "Берегись!" Холден не раз видел, как она ловила и приносила в жертву науке представителей местной фауны без малейшей брезгливости. Не верилось, что её можно пронять местными аналогами слизняков. "Что происходит?" спросил он, когда Элвиат швырнула от него ближайших слизней. «Погиб человек», сказала она. «Муж мужчины и женщины, автомехаников. Высокий такой. Кажется, ее зовут Бет. Жену, то есть. Это она кричит». «А при чем тут слезняки?» «Их слизь содержит нейротоксины», — с круглыми глазами выпалила Элви. Он коснулся слизня и почти мгновенно оказался парализован. Полная остановка дыхания. Один слезняк заполз на стену рядом с местом, где они спали, и он схватил его, хотел выбросить. Пока мы соображали, что случилось, он уже умер. Господи!» Во взгляде Амоса на кишащих кругом червей отвращение смешивалось с почтением. «Защитное приспособление?» — спросил Холден. «Не знаю», — ответила Элви. «Возможно, слизь просто облегчает им передвижение, как у земных моллюсков. Не исключено, что она не токсична для организмов новой терры. Мы раньше таких не встречали, откуда нам знать?» «Будь у меня коллекционная сумка, можно было бы послать данные на Луну, но...» Голос Элви повышался с каждым словом. Под конец она чуть не плакала. «Вы правы», — сказал Холден. «Глупость», — я спросил, — «да и неважно это». «Почему не...» — начала Элви, но Холден уже обошел ее. «Где Мартри?» — спросил он на ходу. «Внутри. Организует поиск и удаление слизней из строения». «Идем, Амас», — позвал Холден. «Предложим ему занятие поважнее». Внутри пахло страхом. Половина колонистов отчаянно металась, выстраивая защитные сооружения и расчищая комнаты. Другая половина сидела, завернувшись в одеяла, с пустыми лицами и взглядами. Человеческий разум не выносит бесконечных угроз. У каждого свой предел. И Холден не винил людей, сломавшихся за последние 30 часов. Приходилось только удивляться, что сломались не все. Прочим он не удивился, застав жену Басси и его сына за работой при группе химиков. Доктор Мертон с виноватой улыбкой приветствовал он женщину. Капитан, ответная улыбка была слабой и очень усталой. У единственного врача колонии выдался долгий день. Я слышал о погибшем, начал он, но Лисия сразу остановила его, кивнув на аналитическую установку. Мы сейчас работаем с этим токсином. При наличных инструментах вряд ли удастся создать противоядие, но мы попробуем. Я оценю ваши усилия, сказал Холден. Но надеюсь, что они не понадобятся. Придётся улетать? с грустным смирением спросила она. После такого, может, не навсегда, утешил Холден, положив руку ей на плечо. Какая же она была тоненькая. Люси медленно потивала, обвела взглядом чумазых перепуганных людей. Спорить не приходится. Здесь больше не за что драться, — о, — подумал Холден. — Есть люди, которые всегда найдут за что подраться. Кстати о них. Мне нужен Мартри. Люси махнула рукой себе за спину над дверной проём. И Холден, напоследок сжав ей плечо, постарался вложить в улыбку побольше надежды. В соседней комнате Мартри, присев на корточки, рассматривал что-то на полу. Вэй с винтовкой в руках стояла рядом, презрительно морщила нос. Вэй кивнул ей Амос. Амос улыбнулась ему сотруднице СБ. Холден удивился. Не могли же они, и времени-то прошло всего ничего. Однако между ними положительно что-то было. Капитан Холден заговорил Мартри, выпрямляясь и не давая ему времени поразмыслить над шашными Амоса и Вэй. На полу лежал прозрачный пластиковый мешок с одним слизнем внутри. Тварь тыкалась в стены тюрьмы острым слепым рылом. "Завели дружка?" спросил Холден, кивнув на мешок. "Говорят, полезно знать врага в лицо", отрезал Мартри. "Чего только не говорят. Да, это так. Каковы результаты рекогносцировки?" как и следовало ожидать, ответил Холден. "Первые рапорты подтверждаются. Не осталось ничего, даже обломков. Все запасы колонии пропали. Пока химики не наладят очистку, мы можем использовать запасы грунтовых вод, но то, что падает с неба, радиоактивно и скорее всего заражено микроорганизмами. Так, так. Мартри почесал за ухом толстым ногтем. Можно считать, что на данный момент колония инсургентов нежизнеспособна? Могли бы не радоваться так откровенно. Как только восстановится связь, я налажу снабжение. «РЧА охотно поделится своими запасами с беженцами». «Какое великодушие!» — восхитился Холден. «Но я жду от РЧА еще большей услуги». «А-а-а!» — Мартри переключился на улыбку. «Да». «Посадите челнок, который занимается снабжением. Эвакуация займет некоторое время, а до тех пор, пока мы не вытащим людей с планеты, им понадобятся медикаменты, еда и укрытие». Вытащим с планеты, звучит так, будто это вы окажете нам услугу, капитан. Я не закончил. Холден шагнул вперёд, нарошно потеснив Мартри. Тот напрягся, но пятиться не стал. Начал нате я намерен отправить часть колонистов. В первую очередь больных и группу риска. А как только ваши люди разоружат второй челнок, он тоже включится в работу. Такие же приказы я отдаю Барба Пиколи и Расинанту. Мы покидаем планету. И тех, кто не поместится на Барб и Росси, должен взять Эдвард Израэль. Улыбка Мартри заметно остыла. Вот как? Именно так. Не вижу, почему корабль, доставивший сюда самозахватчиков, не мог бы и обратно их увезти. Во-первых, на нем уже нет места, начал Холден. Тогда пусть сбросят наворованную в этом мире руду, перебил Мартри. А во-вторых, словно не услышав, продолжал Холден. Барб растратила все запасы. Я не загружу сотни человек на корабль, который рискует не добраться до Медины. Игнорировать гуманитарную катастрофу вряд ли это соответствует политике РЧА. А если и соответствует, спорю на что угодно, что пресса от такой новости придёт в ужас. Мартрив в свою очередь сделал шаг навстречу Холдену. скрестил руки на груди и сменил улыбку на столь же неискреннюю угрюмость а в качестве запасного варианта амос убьёт тебя на месте и я сам возьму всё что понадобится когда сядет челнок подумал холден старательно прогоняя эту мысль с лица амос словно услышав подался вперёд и коснулся рукой рукояти пистолета ве не выпускавшая из рук винтовку оказалась справа от него Ещё чуть-чуть, думал Холден, и рванёт. Но отступать было нельзя. От исхода этой стычки зависели жизни 200 человек. Вэй прокашлялась. Амос улыбнулся ей. Мартри нахмурился ещё сильнее, склонил голову к плечу. Сейчас, подумал Холден. Рот вдруг наполнился слюной, но сглотнуть он себе не позволил. Конечно, сказал Мартри. Мы рады будем помочь. О, ответил Холден. Вы правы, оставлять их здесь нельзя, продолжал Мартри. А места на всех не хватает. Как только восстановится связь, я передам на Израиль, чтобы ждали пассажиров. Великолепно кивнул Холден. Благодарю, доктор Акоя сказал Мартри. Обернувшись, Холден увидел, что маленькая женщина-биолог привычно робко улыбается ему. Извините, что перебиваю, сказала она, но рация заработала. Израиль сейчас на связи. Вы велели сразу вас позвать. Спасибо, ответил ей Мартри и двинулся к выходу. Словно вспомнив что-то, задержался и обернулся к Холдину. Знаете, если бы не их трущёбы, мы бы и не оказались в таком положении. Грузовой челнок вёз надёжные постройки, с ними бы подобного не случилось. Эльви опередила Холдена с ответом. «О нет, мне тоже жалко купола и блоков для строительства. Но мы зарегистрировали порывы до трёхсот семидесяти километров в час. Перед такими бы ничто не устояло». «Благодарю за поправку, доктор Акоэ», — натянуто улыбнулся Мартри. «Идём, поговорим с кораблём?» Когда Мартри вышел, Элвия задача назаморгала. «Он на меня злится?» «Милочка», — хлопнул её по спине Амос. Это лишнее доказательство, что ты не сволочь.